Глава 12 Здравствуй и прощай. Встретить двух странниц, отправленных в земли огненных диких, хранительницы врат Марфой, зерга попросил сам верховный шаман Намады. Намады — так звались родовые общины кочевого народа в королевстве Элтанин. И хотя давно уже племена вели оседлый образ жизни в разных частях света королевства, перестав путешествовать в поисках лучшей доли. Но по-прежнему свободный народ звал их намады — кочевники. Каждый род выбрал для жизни местность, наилучшим образом помогающую развиваться врождённым дарам. На юге осели дикие огненные, на севере властвовали северные дикие, в их власти была сила льда и воды. На западе жили аарды — по-простому земные дикие — коим подчинялась магия земли и природы. Восток принадлежал левитарам с магией воздуха и света. Шаманы слыли универсальными стихийниками, и кенис, или владеющий знаниями, считался сильнейшим из ныне живущих в этом мире. Отказать верховному шаману зерк, как глава своей общины, мог, но не хотел. В земли огненных диких он прибыл с неофициальным визитом. Верховный позвал его в гости, но до сих пор не объяснил причину неожиданного приглашения. А потому зерк вот уже неделю охотился, общался с шаманом, учил уму-разуму младшего брата Феллину владеть своими ипостасями, совершенствовал собственные возможности с учителем Аму из школы огня. Зерк Гатта словно вернулся ненадолго в свое детство. Именно в землях огненных диких он проводил каникулы в детстве. Благодаря матери из рода огненных, мужчина немного, но вполне успешно справлялся с собственной недоразвитой стихией огня. А поскольку природное упрямство и стремление быть лучшим во всем перевешивало иной раз здравый смысл, стихийник с удовольствием развивал себе дар огня, чуждой собственной магии льда и воды. Когда Фелино решил пошалить и встретить путешественниц в ипостасе прибрежного «Дикого кота», Им обоим даже в голову не пришло, что вилды — это иномерянки. Шаман ни словом, ни жестом, ни намёком не обозначил принадлежность чужестранок к иному измерению. А потому, когда на родного котёнка переростка накинулась дикая огненная фурия, кошкой в тот момент разъяренное существо не выглядело. Зерк на несколько минут растерялся, а затем, повинуясь инстинкту, ринулся на выручку брату, не сменив ипостаси. Кошка оказалась и в самом деле дикой и сильной. Сдерживая её гнев и бешенство одновременно лаской, силой и нежностью, зерк в какой-то момент подумал, что ипостась менять придётся. Ещё немного, и огненное существо вырвется из его захвата. Он усилил напор по всем фронтам и вдруг неожиданно для самого себя назвал кошку Динхэ. Это прозвучало настолько диким из его уст, что зерк растерялся во второй раз за последние полчаса и не сразу заметил, как вторая Вилда, ещё секунду назад обалдевшая и растерянная, стала злобным огнедыщащим драконом. Золотым драконом, легендарным существом, исчезнувшим из мира более четырёх десятилетий назад. От неожиданности зерк едва успел поставить защитный воздушный заслон. Щит, глоток огня удержал струю пламени и одновременно натиск сумасшедшей птицы, рухнувшей на него сверху. Птичья атака не задалась. Дракон удивился, проводил пламенно его шарик задумчивым взглядом и снова шибанул огнем уже посильнее. Зерк понял, что альфа-драконов еще не знает полную меру своей силы и золотой крови, хвала радуги, иначе защитный порог как минимум начал бы таять, как максимум сейчас здесь лежал бы хорошо прожаренный глава северных диких. Снова безобидный удар сверху, и первый шаг в его сторону огромного — но такого завораживающе прекрасного золотого существа. И тут она услышала его шепот и снова удивилась. Склонив изящную золотую голову, дракон смотрела на него глазами цвета молодой листвы, купающейся в лучах дневного светила, до того прозрачными, видимо, от злости, что можно было разглядеть крапинки серого льда вокруг вытянутого змеиного зрачка. Почти легенда его мира озадачно перевела взгляд на прибрежного дикого, и, наконец, догадалась заговорить. «Ты кто?» — услышал зеркал в своей голове и торопливо ответил. «Друг», не прекращая сдерживать и уговаривать строптивую кошку, рычащую в его руках. Вилда, дракон, поверила и в следующую минуту обрела свою человеческую ипостась. Затем подошла к своей дикой подруге, прижатой к земле, присела возле нее и негромко позвала странным именем. «Натка!» Натка! Все хорошо! Возвращайся! Он не опасен! Зерк прислушался и понял, что дикая огненная отзывается на зов дракона, несмотря на бьющиеся в крови желание разодрать его на тысячи мелких кусочков. Ласково объяснив Огненной, что отпускает ее, мужчина поднялся и отступил. Еще несколько минут талашат Мао, названная странным именем Натка, приходила в себя а затем сменила ипостась. И зерк, наконец, смог внимательно разглядеть бесподобное существо, представшее теперь перед ним в обличье женщины. Вилда, ниже его на голову, уперев руки в крутые бока, слегка расставив ноги, гневно смотрела в упор. Ни разу ни одна женщина так не смотрела зерку в глаза с таким вызовом. С любовью, тоской и нежностью, страдающими и завлекающими взглядами глава общины был давно сыт по горло. И ещё бы, никому до сих пор не удалось заманить его в радужные сети брачного обряда. Но смотреть в упор, не отводя взгляда и еле сдерживая бешенство, не смела ни одна из женщин. Тонкий, чувственный аромат разъярённого зверя достиг ноздрей зерга, и все его ипостаси в одно мгновение завыли на разные голоса, невнятно чего-то требуя. Мужчина нахмурился, затем пожал плечами, и представился двум вилдам в ожидании, стоящим напротив, а затем поинтересовался. «Прекрасная вилда, видимо, Мау! И женщина со странным иномерным именем Натка хриплым от бешенства голосом произнесла. «Прекрасная вилда, может, и Мау! Теперь на её голос отреагировала кровь рода северных диких. «Да только сейчас у этой самой вилды одно желание!» «Прибить на месте вас обоих!» И прекрасная дикая Вилда резко развернулась и отошла, чтобы вместе с подругой пообниматься со своими лисконами. Следом за Вилдами слетел с небес огненный феникс, причем живой, а не иллюзия, созданная огненной, как изначально предположил зерк. Иллюзия, ставшая живой. В третий раз за полчаса Северный замер удивлённо, Теперь уже во все глаза, глядя на мелкую рыжую вилду, что обращалась к золотым драконом, стало яснее ясного, что перед ним ожившая, и утраченная свободным народом, меняющим опостась легенда альфа драконов такая необходимая его миру и правящему райну, чтобы вернуть жизнь и угомонить зло, что активно просыпалось и захватывало слабые до собственных желаний души все чаще. Видимо, именно поэтому Кенис и отправил меня встречать. Кто еще сможет уберечь от неожиданности пути столь необычных гостей? Решил Зерк, наблюдая, как заметно уменьшившийся Феникс устраивается на плече талышат Мао. Окончательно разобравшись в недоразумении, проигнорировав вопрос мужчины о наших дорожных приключениях, я начала выяснять, как и сколько мы будем добираться до верховного шамана. Натаха всё ещё отказывалась разговаривать с зергом, злясь на него за дурацкую шутку. Мужчина время от времени, когда ему казалось, что никто не видит, поглядывал на подругу. Я мысленно улыбнулась, наблюдая картину зарождающейся страсти. Поэтому, когда выяснилось, что мы остаёмся ночевать, чтобы рано утром продолжить путешествие по степи, я и Фелину отправились за хворостом в лес — оставив дикую кошку и её укротителя вместе обустраивать ночлег. Идти за ветками было лениво, но я решила не показывать свои возможности больше, чем необходимо, поэтому костром прекрасно могут заняться мужчины, а мы с подругой приготовим ужин. Вернувшись с Хорстом, обнаружили Наташку, достающую из наших мешков снеть. Весь её вид говорил о том, что она по-прежнему не разговаривает с наглецом, посмевшим уложить её на лопатки. Они возмутимы северной, Забив на женские капризы и обиды, молча разжёг костёр, пристроил над ним котелок и спокойно занимался обустройством спальных мест. Наломал каких-то пушистых веток, уложил их вокруг островища, ну так, чтобы до лежаков не долетали искры, и поверх расстелил одеяло. И я усмехнулась, подумав, что мужик, в принципе, правильно себя ведёт. И тут возникает вопрос. Поведение его — это способ привлечь внимание подруги? если я права, и между ними после схватки проскочила искра. Или же я ошиблась, и Наташка его не заинтересовала как женщина, и поэтому он так безразличен к ледяному презрению, которое изо всех сил демонстрировала ее спина. В полном молчании мы перекусили, попили чаю, разошлись по своим лежакам. Мы с Натахой снова забили бы на охрану, понадеявшись на русский авось и женскую интуицию, но мужчина, не спрашивая нашего мнения, кто бы сомневался. Сами себе поставили задачу. Определили очередности и в результате зерк отправился спать, а Фелину — дежурить. Наташка свернулась к клубочкам. Ну, точно, кошка. И сразу притворилась спящей. Через полчаса её обиженное сопение превратилось в размеренное дыхание, и она реально уснула. Я лежала с открытыми глазами и ни о чём не думала. Моя интуиция или спала — или решила в кои-то веке довериться незнакомым особям мужского пола в неизвестном мире. Так, расслабившись и наслаждаясь ночной тишиной и свежестью, перебирая в голове всё пережитое за день, улыбалась мыслям о том, что подруга таки попала на любовь. Очень надеюсь. И на сильного властного мужчину, который сумеет её стреножить. Это если судить по силе рук его в человеческом виде и по упертому характеру. «Ой, что будет, если он сменит ипостаси, и они решат выяснить, кто главнее?» Сон подкрался незаметно. Под утро я проснулась от того, что руки, ноги затекли так, что тело не могло пошевелиться, и обнаружила, что серая паутина из вчерашнего сна опутывает меня и Наташку с ног до головы, оставив свободными лишь глаза и нос. Фелину лежал в двух шагах от нас, мёртвый, без видимых повреждений, широко раскинув руки. Я так и не поняла, что его убило. Полулюди, люди полу окружили зерга. Он все еще сражался, но силы были неравны и липкие, и тонкие, но агрессивно цепкие живые серые нити по одной, прикасаясь к его телу, постепенно захватывали сантиметр за сантиметром мужское тело. Мы с Наташкой, как в моем сне, закутанные в кокон, не могли ни пошевелиться, ни голову повернуть, ни рот раскрыть. Странные нити, кольца змеи, Наконец, захватили власть над телом нашего единственного живого защитника, и он рухнул на землю, извиваясь треноженной змеёй. А я даже не могла крикнуть ему, чтобы он не шевелился, поскольку движения лишь усиливают змеиную хватку колец. Высокий, смоглый и гибкий полузмей подошёл к поверженному зергу, наклонился над ним, внимательно глядя в глаза. Что-то прошипел и всадил тонкий стилет ему в солнечное сплетение, затем встал на колени, аккуратно вытащил лезвие и присосался губами к ране. я в ужасе наблюдала, как вместо крови тварь сосёт из зерга голубовато-жемчужную субстанцию, стараясь не пронить ни капли. Но это важное живое нечто, похожее на ртуть, срывалось с каплями, рвалось на кусочки, словно клочья тумана, и, как чудовище не старалось, Сила дара текла по телу северного дикого и впитывалась в землю. Полузмею доставались лишь вороватые глотки. И я не кричала, ибо подобное видела во сне прошлой ночью. Наташка рвалась из кокона, пытаясь выбраться на свободу и прийти на помощь. Кричала в ужасе, заливая слезами. Попытки привлечь её внимание и хоть как-то дать понять бесполезность борьбы не принесли результата. Наконец, тварь встала на ноги, встряхнулась, и, как в моем сне, разведя руки в стороны, начала что-то шипеть. Воздух заколыхался, и снова с последним разошедшим кругом появилась черная дыра в пространстве. Нас подхватили на руки и потащили в черта в портал. Убивать. Здравый смысл покинул меня окончательно, и я, забыв про все, начала сопротивляться, брыкаться и отпихиваться — Наташка рядом пыталась отползти и ударить спутанными ногами полулюдей, ринувшихся подхватить её на руки. Бросок, и вот я изворачиваюсь уже на чьём-то плече, и всё ближе чёрный зев портала, за которым... Почему-то я помню всё так отчётливо, словно в ту ночь был не сон вовсе. И меня, и Наташку ждёт ужасающая смерть. Полулюди-полузмеи поудобнее перехватывают свою ношу, делают шаг внутрь и... «Добро пожаловать в храм!» И все было как в том сне. И свистящий шепот твари, предупреждающий о бессмысленности сопротивления, и воспарившая к Наташка без сознания, и голова змеи, возвышающаяся в предвкушении над телом подруги, и балахонистый урод, шагнувший в центр пентаграммы с кувшином и полукруглым ножом, полная идентичность происходящего со сновидением. Моё зрение стало зрением дракона, и я видела всё до мелочей, не в силах снова отвести взгляд. В какой-то момент я умудрилась закрыть глаза, а когда открыла, убийца в балахоне уже заносил нож над Наташкой, и я заорала, выплёвывая лёгкие в бессильной злобе. Ненависти бешенства захватили мой разум в наносекунду, и краем уцелевшего сознания я услышала ещё чьи-то крики — Когда красная пелена в моих глазах и остатках разума стала прозрачной, я увидела невероятную картину. Горящим факелом метался вокруг алтаря несостоявшийся Наташкин убийца. Из пасти змеи, раззявленной по самое не могу, валил чёрный дым, воняющий горящей плотью и горечью ада. Полулюди, полузмеи, притащившие нас в храм и уже бывшие там, Метались, пытаясь спастись от огня, который жадно лизал балахоны и обнажённую змеиную кожу тварей. Странно пахло смесью шашлыка и пригоревшей курицы. От бушующего пламени и странных, прицельно бьющих струй огня, никто не мог укрыться. Я пошевелилась и вдруг осознала, что кольца змеи, весь кокон, полностью исчезли. «Свобода!» Едва приняв эту истину, рванула к подруге, по-прежнему без сознания распластанной по алтаре, и обнаружила, что весь этот хаос — дело рук моих, а точнее, дело моих прекрасных драконьих лап и великолепной драконьей пасти, из которой непрекращающимся потоком лился яростный, обжигающий силой и безумием всех оттенков алого, спасительный, уничтожающий, освобождающий огонь, «Мой огонь!» Радостно зарычав и окончательно дезориентировав и напугав оставшихся врагов, я ввалилась в пентаграмму, попутно размазывая хвостом её линии. Змея взревела обожжённым горлом, подавилась оплавившимся прямо в пасти ядом и вспыхнула адским пламенем, через секунду осыпавшись вонючим пеплом на алтарь, и Наташку, которая раскрыла глаза и, ничего не понимая, пыталась подняться. Окупировав пространство в разрушенной пентаграмме, прикрыв подругу, я огляделась в поисках сумасшедших, которые рискнули бы сунуться ко мне. Почему-то в поле зрения таковых не наблюдалось. Храм догорал. Вместе с его первобытным великолепием дотлевали остатки служителей и похитивших нас полузмей. Удовлетворённо вздохнув, рыкнув напоследок устрашающе, я начала успокаиваться и настраиваться на смену ипостаси. И вот в образе полудракона спинным мозгом ощутила неизвестную опасность. Не развернуться полностью, не вернуть сущность дракона я не успела. Аккурат между лопаток в спину вошло что-то безобразно ледяное и одновременно обжигающе горячее. На секунду я замерла, осознавая случившееся, потом дернулась вперед, пытаясь соскочить с клинка. Но кто-то невидимый, стоящий за спиной, услужливо и практически с нежностью прижался ко мне, глубоко, словно бабочку насаживая на лезвие. Боль вспыхнула мгновенно, разлилась по телу и парализовала всё моё полуобращённое тело. И предсмертный рёв вырвался из глотки дракона. Очнувшаяся Наташка кинулась, меняя постась на убийцу, но незримой волной её отшвырнула к дальней стене храма. Глухой удар и огненная дикая сломанная игрушка рухнула без движения на каменный пол. Пламя обожгло мой рот, разрывая губы, а из груди потекла золотая кровь. Убийца вышел на свет, подставил к солнечному сплетению чашу, наполняя ее моей уходящей силой дара, и улыбнулся мне ласковой улыбкой возлюбленного. — Здравствуй и прощай, Альфа! — прошептали мужские, когда-то любимые мной губы, и я умерла.